Золотая галера мчалась по бурлящему морю, оставив позади себя на взбломученных волнах медленно расплывающееся маслянистое пятно. Видневшиеся поодаль три вейвера держались гораздо осторожнее, напуганные увиденным. Они не рисковали даже приблизиться. Лишь самый большой из них, настоящая водяная гора, покрытая клочьями зеленоватой пены, упорно кружил далеко вокруг галеры, принюхиваясь, приглядываясь, прицеливаясь, но не подходил. Наконец, решившись, он разинул рот, в котором легко поместились бы три таких корабля, ринулся в атаку, но в последний момент резко затормозил, взбурлив настоящий водоворот, отвернул в сторону и попытался откусить вёсла правого борта. Снова Путников оглушил истошный вопль. Не досчитавшись дюжины зубов, Вейвер позорно бежал. «Вот и все», — потерла руки Тариль. Игра окончена, можно спокойно ложиться спать. Они больше не рискнут подойти. А галера сама доставит нас туда, куда нужно. Ветер начал стихать. Волнение постепенно успокаивалось. «Смотри!» — воскликнул Чани. Сзади, уже не так далеко, рассекали волны три черных треугольника, три плавника, два поменьше и один громадный, высотой почти с мачту галеры. «Пожаловали, голубчики!» — ничуть не обеспокоившись, констатировала принцесса. «Можете гордиться. Морской король оказал нам великую честь, направив против нас все, что имел. Другие за всю жизнь не увидят столько, сколько мы за один день». «Великая радость!» — скептически ответил Чани. «Я предпочел бы, чтобы мне уделяли меньше внимания». «А, по-моему, это даже хорошо», — довольно сказала Тариль. Появляется возможность решить все проблемы одним ударом. Если сейчас уничтожить их, то в дальнейшем мы не встретим никаких препятствий. «Это значит, те самые акулы?» — спросил Хани. «Они самые. Все три. Честно говоря, я ни разу не слышала, чтобы он посылал всех троих сразу». Плавники стремительно приближались. Еще немного, и они налетят на галеру но, повинуясь неслышной команде, они разошлись в стороны, окружая корабль. Галера оказалась в центре правильного треугольника. Впереди несся самый большой плавник, а по бокам, немного сзади, два других, которые казались небольшими лишь издали на фоне плавника белый, а вблизи превратились почти в такие же огромные. Во всяком случае, они были много выше самого высокого человека, Но и акулы, похоже, зная неудачи вейверов, опасались приближаться к золотой галерее и сопровождали ее на почтительном отдалении. Несмотря на это, Тариль начала нервничать. «Что они готовят?» «А что они могут?» — весело ответил Хани. «Мы пройдем сквозь них, как нож сквозь масло». «Но ведь чего-то же они ждут?» «Не понимаю. Не понимаю и потому опасаюсь». Когда знаешь, какая опасность тебя ждет, как-то проще и спокойнее. Наконец белая вынурнула из воды, и Хани присвистнул. В самых отчаянных рыбацких сказах не встречались рыбы такой величины. Незаметно белая приблизилась к кораблю и лениво зевнула, как бы желая проверить, какое впечатление произведет ее утыканный огромными зубами рот. «Постойте, постойте!» — воскликнул вдруг Чанни. «Или это мне кажется?» «Нет, это ему не казалось. Действительно, на плавнике, там, куда не заплескивает вода, примостился крохотный комочек. Этот комочек грозивым тоненькой лапкой и писклявым голосом выкрикивал ругательство. «Смотрите», — почти радостно сказал Чани, — «наш старый знакомый». «Снова хочешь искупаться?» Сложив руки рупором, спросил он крысюка. Тот в ответ замахал обеими передними лапами, едва не сорвался в воду, но в последний момент сумел удержаться. Потом сбежал по плавнику вниз на спину акулы, пробежал к самой морде, видимо, что-то сказал и вернулся назад. Торжествующе осклабившись, он снова погрозил путникам. Два отставших плавника обогнали галеру и приблизились к белой. Теперь все три акулы плыли впереди. Одна из меньших подплыла поближе, высунула из воды морду. Ихани даже зажмурился и помотал головой, как бы отгоняя кошмар. «Обратите внимание!» — тоном строгой учительницы представила тариль. «Перед вами акула-молот!» Молот тупо разглядывал галеру несуразно маленькими свиными глазками. Постепенно они наливались кровью. Взметнув фонтан-брызг, молот нырнул, обогнул галеру. На секунду замер, прицеливаясь, и стремительно ринулся навстречу кораблю. От его плавника в обе стороны расходились две кипящие струи пены. Где-то перед самым носом галеры акула на мгновение выскочила на поверхность, проверяя правильность прицела, и, сильно ударив хвостом, кинулась, как говорится, напролом. Раздался гулкий удар. Чани, не удержавшись, полетел кувырком. Тари лиха не устояли, хотя и с трудом. Удар был так силен, что их буквально подбросило вверх. Хани едва не откусил себе язык. Позади галеры из воды выскочило бешено крутящееся колесо. Поднимая облака пены и тучи брызг, оно прокатилось по волнам, завертелось еще сильнее, взбивая высокие фонтаны. Затем все успокоилось, и над сбаламученной водой возникла крайне обиженная морда молота. Прямо посреди лба у него виднелась большая ссадина, и постепенно поднималась, набухая и наливаясь фиолетовой краской, большущая шишка. «Номер первый», — сказал Чани, недовольно морщась и потирая ушибленный локоть. «И номер второй», — тут же добавил он, глядя, как вздымая буруны, навстречу галере бросилась вторая акула. Она летела, казалось, прямо на таран золотой галеры, но в последнее мгновение вильнула хвостом, Над водой сверкнула украшенная черными полосами спина тигровой, и живой снаряд пролетел мимо. «Струсила!» — обрадованно выкрикнул Хани, приготовившийся к новому удару и крепко державшийся за поручни. Акулы снова собрались впереди галеры, невозмутимо мчащиеся к своей цели. Вода в том месте вскипела, послышались удары и звонкие шлепки. Чани потом заверял, что он ясно видел, как били тигровую. «Вероятно, за трусость». Наконец, от группы отделилась белая. Однако она не нападала, а поплыла совсем рядом с галерой, что-то высматривая. Крысюк покинул свой наблюдательный пост и сидел на голове белой, не обращая внимания на обдававшие его брызги и что-то нашептывал, советуя. Белая мерно кружила, как бы опутывая галеру невидимой нитью. И только самый внимательный глаз мог заметить, что с каждым разом эти круги становились чуточку уже. Совсем чуть-чуть, совсем немножко. Но акула, крадучись, приближалась к галере. Она готовила решающий удар. «Хитрит», — сказал Хани, следя за нею. «Пусть», — спокойно возразила Тариль. Круги белой становились все теснее и теснее, и вдруг акула, сильно ударив хвостом, молниеносно бросилась на корабль. Бедного крысюка обдала настоящим водопадом и едва не смыло. Он сбежал на самый кончик плавника. Но белая летела на галеру не спереди, а сбоку, вроде бы намереваясь проломить борт. Невдалеке от корабля она нырнула, уходя под невозмутимо работающие весла. Послышался скрип, скрежет, хруст. Галера дернулась, задрожала и начала постепенно замедлять ход. «Что случилось?» встревожился Чани. «Не знаю», — по возможности спокойно ответила принцесса, старательно подавляя в себе испуг. Она перегнулась через поручни, напряженно вглядываясь в воду. Внизу, под килем золотой галеры, творилось что-то непонятное. Вода странно побелела, она кипела и бурлила, на поверхность поднимались мириады крошечных пузырьков. Галера тряслась, как в лихорадке. Она переваливалась с борта на борт, взлетала вверх и падала опять вниз. Рывком продвигалась на несколько шагов и снова резко замирала на месте. Было похоже, что ее небрежно волокут по старой булыжной мостовой. Присмотревшись внимательней, Тариль различила что-то вроде большого серого камня, на котором стоял корабль. «Не понимаю», — снова прошептала она, хотя уже начала догадываться, что произошло. Две других акулы, до этого времени маятившие вдали, мощно разрезая воду, тоже бросились на галеру. Принцесса крепко схватилась за поручни, ожидая удара, но его не последовало. Молот и тигровая точно скопировали маневр вожака, нырнув под корабль. Он затрясся так, что у тариль невольно застучали зубы. Остановился, а потом вдруг начал медленно пятиться. Весла по-прежнему равномерно взмахивали... Но, несмотря на все их усилия, золотая галера теперь шла назад».